Глава 10. 1 ноября 1240 года. Москва. Великий князь московский Георгий Максимович Комнин, бывший в девичестве князевым, сидел на возвышении и смотрел на людей. Собралось их изрядно, а рядом глашатой зачитывал текст, шутку называемой соратниками гошенной правдой». На самом деле там была обычная кодифицированная конституция. Глашатай читал не спеша, тщательно проговаривая слова. Люди стояли и слушали, пытаясь осознать, но верно до конца не могли. Но оно и неудивительно. Конституция, тем более кодифицированная, являлась в XIII веке чем-то настолько невероятным, что и сказать трудно, особенно на Руси. которая в те годы пользовалась весьма архаичными правовыми традициями даже по меркам тех лет, и на то было много причин. Он бы, может быть, еще и потерпел, но решительное расширение территории требовало перехода управления на новый административный уровень, и выбор у него был невелик. Либо создавать на просторах своего великого княжества полноценный, зрелый феодализм, либо пытаться прыгать через голову и вводить правовое общество. Ну, в хорошем смысле этого слова. Поэтому Георгий начал с Конституции. Она ведь фундамент любого внятного правового поля, даже если и складывается из разрозненных норм по схеме англосаксонского прецедентного права. Но прецедентное право лично ему не нравилось. Слишком много хаоса и казуистики оно создает. А законы должны быть... максимально просты и понятны людям, минимально оставляя пространство для хитроумной трактовки, по его мнению. Ведь они должны регулировать, а не путать. Свободу, равенство и братство его конституция, конечно, не провозглашала, но по меркам XIII века была натуральным прорывом. Например, она прямо запрещала любую форму рабства и личной зависимости. И на то были свои резоны. Князю были нужны люди, поэтому он создавал место, где любой раб становится свободным, по праву. Конечно, за пределами московского княжества с бывшим рабом могли и разобраться по-свойски, но это только помогало таким людям связывать свое будущее с государством-спасителем. И таких закладов Георгий сделал очень много. Но сильно не разгонялся, оставив окончательную формулировку для утверждения земским собором, который решил собрать следующей зимой. Эдакий вариант привычного собрания, веча оформленного через систему представительной демократии. Когда князь величаво отбыл в свой донжон, толпа оказалась загружена предельно, обдумывая столь необычную и неожиданную информацию. Ну как неожиданную? После августовских трактатов, поднявших рейтинг Георгия в глазах купцов всей Руси и Словении до небес, Сильно удивительным такой ход не был. Мало кто думал, что этот беспокойный грек прекратится трясать основы, но все равно он смог выбить их из колеи. А в Донжоне Георгия ждала посольство из чудной страны – Булгарии. Правда, не с Балкан, а с Волги. Надо сказать, что Волжская Булгария пережила нашествие монголов одним лишь чудом, ибо в ходе ее завоевания Хан Бату смог не только сжечь дотла и вырезать все ее города, но и убить четыре пятых всего населения. То есть прошелся по ней примерно так же, как и по Рязани. А все почему? Потому что сопротивлялась. — Кто вы? — поинтересовался князь после формального приветствия. — Али, сын Алтенбека, хама Булгар Аль-Джадид, — поклонился совсем молодой мужчина, практически подросток. — О, — искренне удивился Георгий, — я думал, что Бату убил всех. Я смог убежать и все эти годы скрывался в лесах у добрых людей. — Хан Бату пал. Его армия разбита. Теперь ты можешь вернуться домой. — Я и вернулся. Меня признали, и теперь я новый хан, но... Парень замялся, не зная, как подойти к этому вопросу. а умудренные возрастом мужи, пришедшие с ним, помалкивали, дабы не бить по авторитету юноши. «Ты боишься, что монголы вернутся?» поинтересовался после затянувшейся паузы Георгий. «Да, они убили так много, что от ханства практически ничего не осталось. Кругом пепел да кости. Оставшихся воинов, что могли сражаться, побил ты в сражении под Рязанским пепелищем». Домой вернулось всего полторы сотни человек, из которых только семеро что-то стоит. Остальные — простые люди, пастухи, гончары прочее». «Понимаю», — серьезно сказал Георгий. «Полагаю, что ты пришел не просто рассказать о своем горе. Рязанское княжество пустошено точно так же, как и твои владения. Во Владимирском не сильно лучше. Монголы убили многих». И надо признать, что часть этого опустошения на руках твоих людей. Я, — начал было юноша и завис, подбирая слова. — Но я не держу зла ни на тебя, ни на твой народ. Вам пришлось выбирать или умереть, или выполнять приказы. Ты пришел просить защиты. — Да, — поджав губы, произнес юноша. Ему было это непросто говорить. Гордость. — Это очень непростой вопрос. Я прекрасно понимаю, что твои люди совершенно беззащитны даже перед ушкуйниками, которые следующим же летом постараются вас пощипать. Но я христианин, а ты мусульманин, как и твои люди. — Мы слышали, — осторожно произнес один из советников юноши, — что великий князь взял под свою защиту три половецкие орды. «Еще не взял. Я им предложил условия. Они пока думают». «И что это за условия?» «Они все принимают христианство поголовно, после чего я принимаю их вассальную присягу и беру под свою защиту. Для вас ситуация усугубляется еще и тем, что клятва, данная мусульманинам и на верцу, не имеет силы, поэтому до тех пор...» Пока вы не примете христианство, я просто не смогу ее у вас принять, даже зная, что вы честные и благородные люди. Мы можем подумать? Конечно, я вас не тороплю. На том и расстались. Князь понимал, что деваться ни половцам, ни булгарам, некуда, да и время поджимало. Через 2-3 года восстановятся дружины Киева и Чернигова, которые не станут вести переговоры а просто силой оружия сомнут обескровленные орды. А булгар без страшилки в виде двуглавого грифона Москвы на знаменах те же ушкуйники станут щипать уже ближайшим летом. После битвы при Рязанском пепелище Георгия боялись и уважали, даже разбойники. Опасаясь связываться с его людьми. Поэтому великий князь сильно не переживал, зная, что никуда они не денутся. придут и согласятся на все его условия в то же время ке патриарх грустно смотрел на письмо пришедшее к нему из москвы и не решался его открыть очевидно что там было послание от этого беспокойного комнина что свел в могилу его предшественника однако время тянуть патриарху надоело довольно быстро он скрыл запечатанный пакет и приступил к чтению. «Здравствуй, мой милый враг. Ты ведь, я надеюсь, понимаешь, что пока ты служишь наследником этих предателей, ангелов, никакого мира между нами быть не может. Но я пишу тебе не по этому поводу. Не так давно имел место очень неприятный инцидент, спровоцированный одним чрезвычайно хитроумным князем и твоими людьми». Полагаю, что ты уже о том наслышан, даже сверх меры, и я хочу предложить его разрешение, ибо подвешенная ситуация, как я понимаю, не устраивает нас обоих. Если совершено преступление, за него нужно кого-то наказать, поэтому я предлагаю тебе использовать своего предшественника в качестве козла отпущения, то есть публично покаяться. посыпая голову пеплом, и учинить расследования с публичными судами, на которых под шумок осудить тех, кого нужно осудить. Это будет правильно и позволит серьезно снизить давление Святого Престола. Я, разумеется, тебя поддержу, но не просто так. Во-первых, мне нужно, чтобы ты прислал своих людей для публичного церковного суда, над оступившимися священниками. Он будет проходить в Москве, куда осужденных и надлежит свести. Как ты понимаешь, они должны быть осуждены и примерно наказаны. Во-вторых, я более не могу доверять тебе или кому-либо из твоих людей, поэтому я, великий князь Московский, хочу выделение земель Руси в отдельную автокефальную церковь со своим патриархом. патриархом, которого назначать будет наш совет князей, а не вы в Никее. Понимаю, что прошу многого, но на это есть свои обстоятельства. У меня нет ни времени, ни желания торговаться. Или ты, мой милый враг, принимаешь мои все условия, или я уступлю Риму, склоняясь к принятию католичества вместе со своими людьми. Последствия этого шага, я полагаю, Объяснять тебе не нужно. Я полагаю, что ты уже слышал, что я подарил папе один из даров волхвов, которые они поднесли Иисусу Христу, рубин сердца Феникса. Уверен, ты и все твое окружение очень сильно по этому поводу переживаете. Но не все так плохо. В случае полюбовного разрешения нашего конфликта, я подарю тебе дар второго волхва. Изумруд Звезда Востока, оставив себе третий, Сапфир Аркинстон. Надеюсь, что вы оправдаете мои доверие и ожидания. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Патриарх откинулся на спинку кресла и, отбросив письмо на стол, выдавил из себя. Вот наглец! Впрочем, никаких спешных действий он решил не предпринимать. Ситуация требовалось обдумать и взвесить, потому что принятие католичества этим злодеем могло поставить православие в откровенно безвыходную ситуацию, да и заполучить один из даров волхвов очень хотелось. Это должно было сильно поднять пошатнувшуюся репутацию патриархата. «Главное не спешить», — тихо произнес патриарх, принявшись заново перечитывать послание подозревая, что за этим рукописным святотатством может оказаться двойное или тройное дно. Однако первый и важный шаг в создании РПЦ был сделан. Оставалось дать патриарху все это переварить и должным образом его подзадорить, спровоцировав на действие.